Слишком высок был перепад от скандала в культурном центре и бешеных взглядов ненависти до милого воркующего папочки-любовника. В обычной ситуации я бы сказал, уйдет гусь. Но тут чужая страна, загранпаспорта, вещи, публика. И я просто стал наблюдать сцену. А вечно ты, папка, перебираешь. Я тебе говорила, давай утром, со свежими силами, а ты все будто про запас. Тебе уже не 25 пять лет. Может, пойдем в каюту? Полежишь, отдохнешь?» Екатерина хорошо выучила роль заботливой подруги. Но и Семен Израильевич, в свою очередь, твердо знал правила. Таким молодым щучкам... Долгожданный кайф ломать не следует. Катерина решила повеселиться. «Не волнуйся, родная, все пройдет. Я вот оставлю тебе денжат чтобы ты расплатилась, а сам пойду немножко полежу». И с этими словами великий знаток человеческой души и психолог семён Израильевич вдруг расстегнул свой напузник и положил его на стол возле чистой тарелки. И здесь надо привести еще одну потрясающую деталь. Он сказал, будь только осторожна, мелкие деньги в наружном отделении. И ушел, неуверенно, но не качаясь. А Катерина, будто собака-ошейник, радуясь доверию хозяина, вдруг повесила этот напузник себе на плечо и пошла танцевать с Борисом. Собственно, сам скандал разгорелся только где-то через час, когда первая смена начала сдавать свои позиции второй смене пассажиров и когда корабль уже отошел от причала. Катерина расплатилась за шампанское, заказанное еще Семеном Израильевичем, из того же наружного карманчика добавила щедрые чаевые, стыдясь при народе даже заглянуть для ревизии в карман основной, раздутый от богатства. И тут решила навестить своего прихворнувшего друга, чтобы со спокойной совестью идти с бурей или свитей нежноусовым. Уливались вокруг красотки оба в казино, продолжить так славно и щедро начавшуюся ночь. Как я понимаю, Катерина искала еще и новые варианты. Так ли интересно описывать этот скандал, откровение Катерины, постепенное узнавание всех поворотов истории? Карась ушел в море. Этот милый уволен сердечник за три минуты собрался, он свободный человек в свободной стране, купил, сойдя с трапа, транзитную визу и был таков. А был ли этот старый мальчик? Остались только мерзкие подробности, выкрикиваемые Екатериной, ее неискренние злые слезы, скучные детали мелкой и расчетливой человеческой мерзости. Надо ли напрягать воображение, чтобы представить себя, как, тряся обширным пузом, рысил немолодой человек, озираясь к трапу, как обдумывал план своего мерзкого бегства, кидал рубашки и старые джинсы в чемодан, заранее где-то засидевшись в ванной готовил куклу из своего напузника. В сакраментальном основном кармане оказались сложенные туристические проспекты и старый номер газеты «Вечерняя Москва». Делал куклу а паспорт, деньги и кредитные карточки тем временем заложил во внутренний карман пиджака. И вот так, заряженный и готовый, съел закуску, первое, второе, станцевал вальс-бастон, пожелал всем сидящим с ним за столом спокойной ночи и рысцой, держась за сердце, радуясь, что успел взять перед обедом, хоть и через усталость и собственную преодоленную немощь, последнюю дань со своей милашки рысцой с чемоданом по трапу, чтобы скорее нырнуть в грязную и голдящую толпу. А там такси, аэропорт,